Глава 33. Полина. «Полина, Полина, слышишь меня?» Легкие удары по щекам. «Полина!» Открываю глаза, на меня испуганно смотрит тот самый незнакомец. «Что случилось?» Только сейчас в памяти всплывают обрывки воспоминаний. «Артём!» Пытаюсь вскочить. «Успокойся, Полина!» Мужчина подает мне руку и помогает встать. Все в порядке уже!» все в порядке!» «Где Артём?» «Что с ним?» «Артём — это тот мужик, который врал про Тагира?» уточняет он. Киваю. «Его в полицию отвезли. Хорошо, что я не один догадался прийти. Я Тимур», протягивает мне руку, «друг Тагира». «Что с ним, Тимур? Что с Тагиром? Он правда в тюрьме? Он правда совершил это?» «Нет, конечно, он не делал этого, Полина, и ты должна верить в это. Он беспокоится о тебе. Это он попросил меня помочь тебе». «Но как он узнал? Как вы нашли меня? Откуда вы узнали?» «Давай на ты», улыбается он в ответ. Не люблю это, Выканье. Тагир в СИЗО, но очень переживает за тебя. Именно поэтому он и попросил меня найти тебя. Забрать из своего дома, но там тебя уже не оказалось. Он очень расстроился, когда узнал. Не стоило тебе, Полина, уходить оттуда. Я лишь опускаю взгляд. Он прав, как и Тагир. Молчу. Мы стали думать, куда ты могла деться. Тагир обмолвился, что замуж ты собиралась и предположил, что вдруг ты опять на это решишься. Ну, а найти твои данные в ЗАГСах не составило особого труда. Мои люди помогли. Хорошо, что успел я. Тимур. Поднимаю на него взгляд. Артём, он ведь тюбить меня хотел. Я слышала. Сама слышала. Это правда. Хватаю его за рукав. Очень хочу, чтобы он поверил мне. Чтобы хоть кто-то мне поверил. Не волнуйся, Полина. Я верю тебе. Верю. Не волнуйся. Артём в полиции. И думаю, мы сможем вывести его на чистую воду. «Ты ведь дашь показания?» Быстро киваю. «Но есть еще кое-что. Артём уже никуда не денется, но Тагир...» «А что с ним?» «Его обвиняют в убийстве». «Да, я знаю». Слушаю Тимура очень внимательно. «Так вот, Тагир упертый и не хочет помочь себе, поэтому ты должна ему помочь. Обязательно должна, Полина». «Но как? Что я должна сделать?» «Во время совершения убийства он был с тобой, он не мог его убить, понимаешь?» Как? «Подожди, Тимур, я не понимаю. Можешь объяснить?» В ту ночь Тагир и правда разговаривал с тем мужиком, ну, которого убили в итоге. Они подрались, но потом Тагир ушёл. Его не было в момент убийства в клубе. Он вернулся домой. Так, Полина? Киваю. «Ты запомнила, во сколько он пришел? Ну, может, случайно обратила внимание?» «Было часа три ночи. Я вспоминаю ту ночь. Я запомнила, потому что у Тагира в комнате часы цифры на стену отражают, и там точно было три часа». «Что было потом? Он уходил куда-нибудь?» – допытывается Тимур. «Нет», – уверенно отвечаю я. «Нет, он остался дома, он был со мной весь день, никуда не ходил». Тимур улыбается. «Ну вот, я так и думал», – облегченно вздыхает. «Ты скажешь все это следователю?» Задумываюсь. «А почему меня следователь сам не вызвал?» – спрашиваю я. «Ведь я, получается, свидетель, но меня не вызывали. Хотя ведь Тагир мог им сообщить». «Мог», – соглашается Тимур, – «мог, но не хотел». Удивленно смотрю на него. «Тагир боялся за тебя. Он хотел, чтобы я спрятал тебя ото всех. Опасался, что если ты появишься перед следователем, то тебя найдут те, кто искал. А они тебя все равно вон нашли. В общем, Тагир поступил не совсем правильно, я считаю. Ему сейчас важна любая помощь. А ты, как ты правильно заметила, свидетель. Единственный свидетель. Ключевой. Это очень важно для Тагира, Полина. Ты понимаешь? Ты поможешь ему?»